Глава сорок День п р и в сообщил, что уезжает в служебную командировку. Дней на 5-8. Кажется, упомянул Астена Сахубу. В моем распоряжении осталась кредитка, вмонтированная в элегантный тонкий браслет и роскошный летмобиль. Прежних молчунов-киборгов Джау ястреб забрал с собой. А меня будет сопровождать... «Новая пара синтетиков. Это непременное условие свободы. Все в целях безопасности. Прощальные напутствия я прослушала рассеяно, а вот риф показался непривычно взволнованным». «На карте установлен лимит снятия средств. Некоторые женщины не могут остановиться. Но, думаю, за неделю ты меня не разоришь. Навещай Маху. Она ценит ваше общение». К вечеру прибудет охрана, а также комплект обучающих материалов вместе с андроидом, который поможет ими воспользоваться. Спасибо. Ты уверена, что не хочешь лететь со мной? Правда, я буду очень занят. Нам нужна пауза. Согласен. Только учти, я не слишком терпелив. Так и не поняла, что он имел в виду. Бессонная ночь дает о себе знать. Подступает странная апатия. Даже мысли о желанной свободе мало вдохновляют. Птички неожиданно широко открыли клетку. Но вместо того, чтобы расправить крылья, она лениво топчется у поилки. В саду сегодня царит освежающий ветер перемен. Осталось подчиниться его потокам и плавно спикировать к цели. Вместе с Махой мы посетили один из лучших оздоровительных центров сонмы. Пока бабушка Рива проходила курс восстановления зубов, со мной работали косметологи и массажисты. Потомбольшое н е б у д о р а ж а щ и е воображение шопинг и с и а н с к а я опера в старом театре. Хорошо, что представление не затяось. Когда возвращались домой, Маха неожиданно призналась, что я вдохновляю ее, двигаться в поисках новых впечатлений. Расчувствовалась старушка. Призналась, что считает меня другом, не только из-за увлечения единственного внука. «Мне с тобой легко дышится, Зоя. Обещай, что не оставишь меня, как бы ни сложились ваши отношения с Ривом. Он сложный человек, и я, наверное, не ангел, но вы другая. Мне тоже с вами легко». «Спасибо, что приютили и разговариваете, как с равной». «Не стоит, не стоит!» Досадливо щурилась Маха, глотая свои розовые пилюли. Похоже, нервничала. Но я уже нащупала нить разговора и принялась вкратчиво рассуждать. Мне не пристало обижаться на судьбу. Я выжила в космосе, и Харакас меня пощадил. Вместе с Дином мы мечтали... оказаться в с о н а м е и все у нас получилось. Жизнь тут, правда, оказалась не такая уж сладкая. Никому и дела нет до проблем гостей и с о с е д н е й звездной системы. Вынужденные гости, прошу заметить. Мне даже пришлось голодать. Немного, но неприятно. Я перевела дыхание и повысила голос. Наконец нашелся добрый человек, Рив Сартак. Оплатил лечение Дина, и вдруг такой печальный поворот. Что на него нашло? На Дина я имею в виду. К вашему внуку у меня нет претензий. Вижу, ты очень любила своего первого мужа. Шепот Махи едва был слышен, и зачем-то я поспешила опровергнуть ее слова. Не уверена, что вообще способна на сильное чувство без столики холодного расчета. «Любовь без расчета схожа с помешательством и потерей рассудка. Хорошо, если припадок безумия длится краткое время», — усмехнулась Маха. «Я это пережила и до сих пор настигает давнее головокружение. Стоит как следует встряхнуть память. А можно любить сразу двоих мужчин, один из которых настойчиво убеждает, что другой умер. Я не могла удержаться». Я чувствовала себя пьяной от глотка ветра. Бедная девочка, я хочу дать тебе совет. Тусар уже дал мне совет, р о д и т е его наследника. Вы будете более оригинальны. Не груби, скажи прямо, чего ты хочешь. Чего тебе не хватает, Зоя? Правды и понимания, а еще уважения к моим чувствам. На едином выдохе произнесла я. «Выражайся конкретнее, пожалуйста. Я не так молода, чтобы мгновенно строить догадки. И живу в замкнутом мире, где в честь ритуалы прошлого. Рив считает, я окаменела душой, будто кость ископаемого существа. Примешь глоточек моей правды, Зоя? Так вот, я хотела уйти в один день с Наки. Почти все было решено». «Но почему?» – изумилась я. «Ваши технологии и лекарства позволяют поддерживать вполне сносное существование и в преклонные годы вы многое можете себе позволить». «Я просто устала, даже от своих безмозглых подопечных, чей удел рыхлая земля и вечная слепота, и от людей можно утомиться. Ты знаешь...» Тусар был не так уж далек от истины, когда находил сходство между людьми и червями. Есть, пить, испражняться и размножаться. Вот все, на что мы способны по большому счету. Мы лишь у д о б р е н и е для потомков. Я ужасно разочарована, но скажу больше. Я боюсь смерти, и только потому еще жива. Нет, есть и другая причина. Теперь появилась надежда увидеть Рива отцом. Тебе это интересно, Зоя? Я поняла, в чем различие между нами, Маха. Сейчас подыщу слова. Не бойся обидеть, говори смело. Попробую. г Понимаете, мне хочется прожить так, чтобы в конце, когда окажусь немощной старухой в летающем кресле, Мне бы и в голову не пришли мысли о добровольном уходе. Я не считаю себя удобрением для потомков. п р о к л я т а я дежавю, доктор Хорн также назвал нас Дином. Я буду шевелиться, пока силы позволят, ради себя самой. И если что-то вызывает неприязнь или скуку, я найду. Попробую пересесть на другой маршрут, повернуть телескоп на новые звезды. От прилива новых эмоций я осторожно схватила маху за дряблую ладонь и продолжила. Господи, странная мысль пришла в голову, будто при рождении... Нет, еще в утробе матери в каждого из нас встроен микрочип с четко заданной установкой программой. Кто-то рождается великим ученым, кто-то художником или солдатом. Из Дина не получился солдат. Но мог выйти хороший садовник. Как мне теперь его найти? Он в Риверсе, да? Я не знаю, Зоя, и вряд ли помогу в твоих поисках. Маха заметно растерялась от моего натиска. Мне нужен допуск в Риверсе. Вы полетите со мной. Старый дом хранит большую библиотеку и кучу скелетов в подвале. Давайте стряхнем с них пыль и составим каталог. «Ты понятия не имеешь о том, что творилось в Риверсе!» Сдавленно прошептала она. «Там мучили и убивали людей другой расы, а теперь строится санаторий. Маха, вы и мне можете стереть память, превратив в бездушного робота. Я беззащитна перед волей семьи Сартак, но пока в состоянии быть собой, не успокоюсь, пока не найду Дина». «Или то, что от него осталось?» «Блажь! Привилегия сильных мира сего!» «У сильных мира сего больше обязанностей, чем привилегий», — отрезала Маха. «Они хотя бы могут выбирать!» — жалобно простонала я. «Вот и подумай над своим выбором, Зоя из Дейкос. Ошибка в расчетах может дорого тебе обойтись». Я уже потеряла друга, самого лучшего друга, что был у меня на Сиане, а может, и во всей Вселенной. Мы поссорились. Но перед сном я пришла к Махе просить прощения за жесткий тон. И единственное, чего добилось в первый день отсутствия Рива, допуск в имение. По-прежнему н а к р ы т а е энергетическим колпаком защиты от праздных зевак туристов, или нахальных репортеров. Почему-то уверена, что Дин находится там. Завтра я лечу в Риверсе в сопровождении Тусара и новой охраны. Это странное пожелание Махи мне придется выполнить беспрекословно. Снова проверка. Скорее мой шанс. Циничного Тусара я не боюсь. Но использую почти все возможности, чтобы переманить его на свою сторону в поисках Дина. Кажется, теперь я знаю, чем можно всерьез увлечь амбициозного молодого сеанса.